Глава 12 Бывают моменты, которые ты будешь помнить, пока небо не упадет на Землю, и это один из них. Иногда мы не ценим и даже не осознаем эти бесценные моменты, а потом сожалеем. Но на этот раз все было иначе. Я сразу же ощутила прикосновение ауры дружбы, как я это называю, и обхватила себя руками. Мы склонились над рисунками миссис Мюлет. Догер сразу же обратил внимание на след. «Ах, да», — сказал он, — «изделие для американской армии. Разновидность номер два. Овальная подошва, 13 гвоздиков в каблуке вместо металлических шипов. В лесу были такие же отпечатки». «Отличная работа», — сказала я. «Ты меня поражаешь, Догер. «Не забывайте», — заметил он, — «у меня огромный опыт по части мужской обуви». Я восхищенно сложила руки. Вы также должны помнить, что именно такие сапоги мог носить чиновник-растовщик, и, судя по тому, что нам известна уборщица. «Или Минотавр», — сказала я и сразу же пожалела о своих словах. «Или Минотавр». Отозвался Догер, его лицо ничего не выражало. «Знает ли он? Знает ли он? Наверняка он слышит, как мысли вытекают у меня из ушей, настолько громко я думаю». «Хотя сапоги явно наводят на определенные мысли, они ничего не доказывают», — сказал Догер, «Можно вспомнить лошадиные подковы в Шерлоке Холмсе, которые имитировали копыта коровы». «Неужели кто-то будет делать это в реальной жизни?» — спросила я. «О, да», — ответил Догер, — «намного больше, чем в литературе. В книгах герои должны быть правдоподобными. В жизни такого правила нет». Он снова сосредоточился на рисунках миссис Мюлет. Важно обратить внимание на едва заметное оцепенение челюсти, продолжил он, и миссис Миллет прекрасно его передала. Передача цвета безупречная. Еще 15-20 минут и она бы не увидела эти чертания мышц. Надо отдать ей должное. И с этими словами он закрыл блокнот. Что еще мы могли упустить? Встревоженно спросила я. Многое. Он улыбнулся. Но, боюсь, мои обязанности перед нанимателями являются для меня приоритетом». Его слова заставили меня вздрогнуть. Со временем я стала воспринимать Доггера как члена семьи, и напоминание о том, что он наемный работник, было словно ушат холодной воды, выплеснутый мне в лицо. То, что один из его нанимателей — это я, делало ситуацию еще хуже. «Все в порядке, Доггер, я тебя отпущу». «Чрезвычайная доброта с вашей стороны, мисс Флавия», — сказал он. «И я запомню ваше предложение. Однако нужно помнить, неважно, кто наниматель, важнее всего долг». Я закусила нижнюю губу, выдыхая сквозь слезы. «Именно это сказал отец», — подумала я. «У долга все карты в руках, и выше только бог со своим джокером и тузами. Мне надо побыть одной». «Разумеется», — сказала я с солнечной улыбкой, которая стоила мне всех моих сил. «Пойду готовиться к возвращению Ундина с бледными поганками. Я умираю от нетерпения опробовать новый анализ, который покажет реакцию на все три токсина». Догер прикоснулся к своей шляпе, от отчего мне стало еще грустнее, и по дороге домой пыталась сдержаться и не перейти на бег. Я не успела подняться по лестнице, когда услышала голоса в библиотеке. Я перешла в режим подслушивания и на цыпочках подкралась к двери. Приложила ухо к деревянной панели. За дверью обсуждали американского писателя Селлинджера. «Над пропастью воржи?» — вещала Даффи. «Мне доводилось читать образчики прозы получше, даже на этикетке от банки с соленьями. И это даже лучше, потому что потом есть что пожевать». Вынуждена с ней согласиться. «Нас заставили читать эту книгу в рамках приходского книжного клуба. Ее предложил Фейн Уикли, прощавый молодой человек, полный иллюзий насчет собственного интеллекта». «Это необыкновенно блестящий дебютный роман», – спорил он с викарием, сомневающимся в местности данного произведения. Впоследствии Даффи сказала мне, что Фейн позаимствовал эту цитату из газетной рецензии, но его искренность и, возможно, прыщи одержали в тот день победу, и нам пришлось читать эту тягомотину». Я надеялась, что меня попросят высказать свое мнение. Но нет, если бы это случилось, я бы сказала, что любая книга объемом больше 250 страниц без единого упоминания о химии и отравлениях бесполезная трата времени. Потом заговорил другой голос: Карл Пендрака. Я сразу же узнала его акцент. Это ошеломляющая книга, сказал он. Читал ее на корабле. Наверное, лучше из всех, что я читал. Ты читал три — выпросила Даффи. — Нет. — Тогда я останусь при своем мнении, — заявила она. Я выбрала этот момент, чтобы обозначить свое присутствие. И как все превосходные шпионы, ворвалась в комнату с таким видом, будто только что пришла. — Кто-нибудь хочет сыграть в теннис? — выпалила я с интонациями великой теннисистки. Даффи и Карл подпрыгнули. Кажется, я застала их врасплох. Может, даже напугала. — Ты слабоумная идиотка! — заорала Даффи. «Безмозглый сурок с ожирением почек! Невнятная утиная перхоть!» Когда Дайфи ругается, это наслаждение. Она знает такие выражения, от которых реки застывают в берегах. «Зачем ты сюда вломилась?» – завопила она, заходя на второй круг. «Это мой дом», – заметила я, уперев руки в бока для вязчивого эффекта. «Это правда. Согласно зубодробительному завещанию и забилующему, принимая во внимание и в дальнейшем, букшоу досталось мне». Я знала, что это напоминание ранит Даффи. Так и получилось. «Ты маленький мерзкий гоблин», — сказала она внезапно нормальным голосом. И я увидела, что она на грани слез. В ту же секунду я бросилась к ней и крепко обняла, зная, что она это терпеть не может. «Я тоже». Наверное, это первый раз с тех пор, как мы были совсем маленькими, и фотограф, известный творческим подходом к детским фотографиям, с помощью пары подушек и палки сиденья заставлял нас обниматься. Я также помнила о том, что за нами наблюдает Карл. Я прижалась лицом к ее плечу и сосчитала до десяти. Потом бросилась на диван, приняв небрежную позу. «Ты пропустила пожар», — сказала я. «Нет», — возразила Даффи. «Я видела, как ветер задувал дым в окно». «Думала, этот догер ржет траву». «Ты приехал на джипе?» Спросила я Карла, повернувшись и внимательно изучая его лицо. «Ага», — ответил он. «Как всегда. Я всегда буду ездить на джипе. Такси дядюшки Сэма Инкорпорейтед». «Это ты совершил диверсию на Виста на опушке леса?» «Нет», — ответил Карл. «Я приехал прямо от ворот, припарковал джипу входа, а что?» «Неважно». «Я подумала, что ты мог совершить променад по живописным окрестностям и выбросить окурок в траву». «Благодарю покорно», — сказал Карл, скрестив руки и вытянув ноги. Подвернулась идеальная возможность. Я смогла беспрепятственно и вблизи рассмотреть подошвы его сапог, поскольку он разве что не положил их мне на колени. Узор на подошве был тем, который я ожидала. 13 гвоздиков и рисунок ромбиками, напоминающий кожуру ананаса. Я быстро отвела взгляд. Теперь мне нужно избавиться от Даффи. Скука сделает свое дело. Я просто пошутила, Карл, не обижайся. Расскажи мне еще раз, как тебя поцеловал Бэйпрут. Хотя я почти ничего не знала о бейсболе, мне было известно, что Бэйпрут примерно то же самое, что для нас доктор Грейс, величайший богоподобный гений крикета. «Ладно», — сказал Карл. Я тогда был совсем ребенком. Отец взял меня с собой на стадион Янки, потому что не мог позволить себе няню, и мы отправились на поезде из Цинциннати в Нью-Йорк. Он наткнулся на парня по имени Норман Боуз с которым они познакомились на пляже, когда были детьми. Отец Нормана работал скаутом у Янки много лет и знал Бэйба лично. Когда Норман пригласил его на скамейку запасных, папаша первый раз в жизни потерял дар речи. Даффи вздохнула. Карл двигался в правильном направлении. «Есть традиция просить какую-нибудь знаменитость облобызать ребенка. Предполагается, что это приносит удачу. все равно, как найти четырехлистный клевер, только лучше. И если это сделает кто-то настолько знаменитый, как Бэйп Рут, ну... Так что, когда Норман представил папашу Бэйбу, мой старик вместо того, чтобы протянуть руку, протянул ребенка, то есть меня. И подумать только, Бэйп Рут залепил мне влажный поцелуй прямо в лоб». Карл потер середину лба указательным пальцем, как будто помешивая в котле воспоминаний. «Хочешь потрогать Даффи?» — поинтересовался он. Даффи захлопнула книгу и встала. «Только в хирургических перчатках», — объявила она и выплыла из комнаты. Карл удивленно посмотрел ей вслед. Уставился на свой палец, потом засунул руки в карманы брюк и сгорбился, как ученик на школьном дворе. «Все в порядке, Карл», — сказала я. Она просто проверяет границы. «Думаешь?» Он просветлел. Я приложила палец к носу и многозначительно посмотрела на него. Я покажу этой ведьме Даффи, как обзывать меня безмозглым сурком с ожирением почек. «Я рада, что мы ненадолго остались вдвоем», — сказала я. «Хочу задать тебе вопрос». «Валяй!» — отозвался он. «Этот сержант, который отвез меня домой, как его зовут?» «Мог быть, кто угодно. У него был жетон». «Кажется, да», — ответила я. «Синий с белым. Воздушная полиция. орел и облако». «Скорее всего, это сержант Мэллоун», — сказал Карл. «Мы зовем его Покер, но, конечно, не прямо в лицо. Его имя Престон. Престон Мэллоун». «Тот ещё тип, скажу я тебе. Почему ты спрашиваешь?» «О, просто так», — ответила я, изучая свои ногти, вернее, то, что от них осталось. «Он умеет разговаривать?» «Не особенно», — сказал Карл. Он был морским пехотинцем, но потом его перевели в восьмую армию для специальных поручений. «Это что значит?» — поинтересовалась я. «Мы называем таких, как он, уборщиками», — сказал Карл. «И чем занимается уборщик?» — уточнила я. «Убирает». Я старательно рассмеялась, но мой мозг уже работал на всех парах. Снова Льюис Карл. «Может уборщик быть той самой служанкой с метлой?» «И если да...» «Мог он быть тем, кто убрал кухню в коттедже Мунфлауэр?» «Что убирает?» – переспросила я. Карл нервно хихикнул. «Все, что нуждается в уборке», – ответил он. «Ну, понимаешь...» «Кажется, я понимала, но не хотела в этом признаваться». «Нет», – сказала я. «Не знаю, расскажи». «Ну...» – начал Карл. «Война – грязная штука, и всегда есть всякие мелочи, которые нужно прибрать. Например, поинтересовалась я. Карл почесал затылок. «Ну, — сказал он, — ты слышала о Нюрнбергском суде?» «Кое-что. Если бы он только знал. Неужели он намекает, что сержант Мэллоун был палачом, как майор Грейли? Может ли здесь быть связь?» «Говорят, он был в Нюрнберге», — сказал Карл. «Тогда что он делает в качестве водителя в Литкоте?» «Кто знает». Карл пожал плечами. Может, прибирается. Может, следит за тем, чтобы не надо было ничего убирать. Кто знает. Мне хотелось закричать. Я хочу знать. Я хочу знать, в чьих руках была. Я хочу знать, в чьей власти оказалась. И, может быть, остаюсь до сих пор. Ну, ладно, — сказала я. Как говорит миссис Мюлет, столько воды утекло. Не люблю делать посмешище из миссис Мюлет, но мне отчаянно хотелось снять напряжение. Карл вытащил руки из карманов и поднялся. «Ладно, мне пора валить», — сказал он. «Хорошо», — отозвалась я. «Спасибо за разговор». «Передай, Даффи», — продолжил он. «Что я извиняюсь за то, что навел на нее скуку рассказом о бейсболе. В следующий раз я...» Все в порядке», — сказала я. «Мне понравилось». «Думаешь, поцелуй Бэйба Рута изменил твою жизнь?» «Кто знает», — сказал Карл. «Удача она такая, никогда не знаешь. Иначе это была бы не удача, а просто предвидение». Я громко засмеялась и хлопнула в ладоши. «Чем тебя кормили в Цинцинате?» – спросила я. «Ногтями!» – ответил он. «Черт бы тебя побрал, ундина подумала я. «Везде ее тлетворное влияние». «Где она?» «Она должна была принести грибы сто лет назад. Самый простой способ выяснить – пойти туда, где она должна быть. В лес на дальнем конце виста». После быстрой разведки я вышла из дома через кухонную дверь и направилась на восток. Я сразу перемазалась пеплом от сгоревшей травы, до сих пор местами сохранявшим тепло. Кое-где поднимались струйки дыма, и вскоре мои туфли почернели от сажи. Я брела, сосредоточенно глядя на лес и пытаясь уловить малейшее движение. Когда я была уже близко к деревьям, мне показалось, что слышу слабое мяуканье. Может быть, пожар застиг какую-нибудь кошку? Я быстро взмолилась, чтобы это было не так. Боялась не за себя. Я без колебаний бросилась на пожар, хотя мне казалось, что мои ступни вот-вот вспыхнут. Но при мысли о беспомощном раненом животном я холодела. В пожарах животные очень уязвимы. В детстве я смотрела фильм «Бэмби». Сильно испугалась при виде горящего леса и так кричала, что меня увели из кинозала. На 200 все еще висел дым. Ветер стих, и я впервые заметила, что начало темнеть. Меня охватило желание позвать Ундину, но какая-то древняя мудрость велела не привлекать к себе внимание. Лучше тихо подкрасться туда, откуда доносится шум, который по мере моего приближения становился все громче и громче. Осторожность велела мне перемещаться от дерева к дереву медленно, аккуратно выглядывая за ствола перед тем, как скользнуть дальше. Сейчас я добралась до того места, где мы раньше видели следы шин. Удивительно, как быстро мы возвращаемся к нашим первобытным инстинктам, оказавшись наедине с лесом. Чувства сразу же обостряются, и мы чувствуем запах коры, листьев, древесного сока, ощущаем, как растут грибы, слышим звук своего дыхания. Я как раз замерла за очередным деревом, положив левую руку на старый дуб и собираясь выглянуть из-за ствола, когда мое правое плечо стиснули железной хваткой, а рот накрыла большая ладонь. не звука. Прошипели мне в ухо, иначе я перережу тебе глотку. Ощущение холодной стали у шеи сказала мне, что это не пустая угроза. «Теперь иди медленно», сказал голос, толкая меня к сердцу леса и подальше от букшоу. Я сделала, как мне было велено. Почему я никому не сказала, куда иду? Сообразит ли кто-нибудь отправиться на поиски в этот сиротливый лес на окраине поместья? Что я могу сделать, чтобы оставить следы? Я начала сильнее вдавливать каблуки ботинок в землю, чтобы оставить более четкие следы. Прекрати, — сказал мой похититель в неуютной близости к моему уху. Мы продолжили идти по опавшим листьям и перегною. «Я бы пыталась наступать на упавшие ветки, чтобы оставить след из деревянных обломков». «Прекрати!» — повторил он, и к моему горлу снова прикоснулся холодный металл. «Смогу ли я выяснить что-то по звуку его голоса? Надо попробовать». «Куда вы меня ведете?» — спросила я. Он не ответил. Между деревьями поднимался серый туман, создавая ощущение темноты, пахнущей острым кислым запахом горелой травы. Я окончательно потеряла ощущение направления. Мы поворачивали и поворачивали, и я перестала понимать, где находятся Виста и дом. Даже если я внезапно освобожусь, то не буду знать, куда бежать. Мой похититель стиснул локоть и резко дернул меня в сторону, чтобы обойти ствол упавшего дерева. И передо мной совершенно внезапно возник джип. На заднем сиденье обнаружилась ундина. Ее глаза были как блюдца, рот заткнут клочком ткани цвета хаки, зафиксированным с помощью широкого кожаного ремня. Увидев меня, она начала издавать жалобные и мяукающие звуки, которые я слышала раньше, только теперь они были громче и сильнее. Она была перепугана до смерти. Попыталась вскочить на ноги, но снова плюхнулась на сиденье, и я увидела, что ее запястья наручниками прикованы к раме переднего сиденья джипа. Когда она повернулась, я увидела порез на брови, из которого капала кровь. «Она приманка в их ловушке», — подумала я. Они знали, что приду за ней. «Что вы с ней сделали?» — закричала я. «Отпустите ее, она ребенок!» Ундина яростно закивала и её глаза внезапно покраснели и наполнились слезами. Сильная рука сжала мое плечо, впиваясь пальцами в мышцы, и встряхнула меня, как орел встряхивает крольчонка. У меня закружилась голова, и я вскрикнула от боли. «Заткнись!» — велел он, снова встряхнув меня. На этот раз я послушалась, потому что молчание дает больше времени на раздумья. Я медленно водила взглядом вокруг, мысленно составляя каталог вещей, которые могут быть использованы как оружие. Перед радиатором джипа валялась корзина Ундины, и грибы высыпались на землю. Я так и не видела лица моего похитителя, и что-то мне подсказывало, что мне это не нужно. Пока нет. Куда важнее обстановка. Я запомнила столько деталей, сколько смогла. Это как игра в романе Редьярда Киплинга «Ким», Когда мальчику показывали 15 драгоценных камней или случайный набор предметов на подносе, потом их закрывали листом бумаги, и надо было вспомнить и назвать как можно больше. Я запомнила ближайшие детали: острый обломок ветки, вызывавшие неприятные ассоциации с римским копьем, перевернутую плетеную корзину ундины и разбросанные бледные поганки, пустую пачку из-под сигарет Лаки-Страйк, пару гигантских грибов дождевиков. Большая часть этих грибов относится к семейству Ликопердон или волчьи газы, и не без причины. Только после этого я составила план действий. Я медленно развернулась, никаких резких движений, и оказалась лицом к лицу с сержантом, который возил меня на встречу с отцом, человеком, который доставил меня домой в букшоу, Престоном Меллоуном. «Привет, покер!» Сказала я, пытаясь скрыть удивление в голосе, хотя я была уверена, что увижу Юджина Коба, солдата, учившего Карла водить босиком. Это был ты, верно? Ты один из ассасинов гнезда. Я следующая в твоем списке? Ты поэтому устроил пожар? Я знаю, что должна быть вне себя от ярости. Но нет, меня переполняло презрение. Любопытно, что ты выбрал яд, чтобы убить майора Грейли, продолжала я. Обычно этот способ используют женщины. «Ты поэтому на этот раз предпочел строить пожар?» «Пожар — не женский метод покер. Это метод труса». Я подождала, пока мои слова в полной мере достигнут его сознания, но Мэллоу ничего не ответил. Он смотрел мне в глаза с видом человека, убивающего за деньги, и ради удовольствия. Я чувствовала на лице его горячее дыхание. «Кровяная колбаса», — подумала я. «Но тогда ты хотел подвести под подозрение миссис Мюлет, не так ли?» Очень хитро, Покер. Очень умно. Он встряхнул меня, как терьер трясёт крысу, и я обрадовалась. Мои слова попадают в цель. «Она ранена», — сказала я, пытаясь высвободиться и отступить к джипу. Бровь у Ндины превратилась в кровавое месиво, как обычно бывает с ранами скальпа. Я повторяла себе, что дело не так плохо, как кажется. Надо гнуть свою линию. «Разреши мне что-нибудь приложить к ее ране», — сказала я, наклоняясь к дождевику. Вот это прекратит кровотечение. Эти грибы все равно, что кровоостанавливающие карандаши, которыми пользуются мужчины, порезавшись при бритье. И это антисептик. Это правда, и я не стала говорить ему остальное. Мэллоу ничего не ответил, но я почувствовала, как нож в его руке слегка отодвинулся от моей шеи. Без фокусов. Хрипло, сказал он. Конечно, сэр, согласилась я. Просто хочу, чтобы у нее не остался шрам навсегда. Она такая хорошенькая. Правило номер девять. Наноси удар, пока ты еще говоришь. Тогда это неожиданно. Я ткнула дождевик прямо ему в глаза, сдавив шляпку гриба. Она превратилась в облачко голубой пыли, и миллионы спор вырвались на свободу и попали прямо ему в глаза. Он заорал, и не без причины. У дождевика не просто множество спор, они еще и острые, как иголки. должно быть боль невыносимая. Он прижал ладони к глазам, завывая, словно обезумевший бык. И в этот момент я сделала следующий шаг. Даффи однажды научила меня, что нужно делать, если ко мне будет приставать мужчина. Ударь его в главное достояние Казановы и убегай со всех ног. Кажется, я упоминала, что не знаю точное расположение главного достояния Казановы. Поэтому, чтобы не действовать наугад, я изо всех сил ударила его носком ботинка по правой коленной чашечке. Покер Мэллоун издал душераздирающий вопль и рухнул, словно взорванная динамитом труба на заброшенной фабрике, попавший под снос. Подходящие ботинки могут быть орудием убийства. Он развивался на земле, хватаясь за поврежденную ногу. Как говорят в боксерских кругах, он был вне игры, но нельзя было терять время. Как не противно, но мне нужно обыскать его карманы, чтобы найти ключ от наручников. К счастью, они оказались в правом кармане брюк, как я и предполагала. Ему было так больно, что он даже ничего не заметил. Я подбежала к джипу и открыла наручники. Ундина выскочила из машины. По ее лбу все еще текла кровь. Держись, сказала я. Будет печь. Я сорвала еще один дождевик, прижала к ее ране и хорошенько повозила. Ундина не издала ни звука, она моргала и просто стояла, глядя на меня. Сзади послышался слабый стон. Я резко повернулась и увидела, что сержант Меллон поднял голову и пытается осмотреться. Я мгновенно схватила пару собранных и поганок и воткнула ему в ноздри. Водянистые глаза сержанта Мэллоуна заворочились и попытались сфокусироваться на мне. «У тебя в носу бледные поганки», — сказала я, пытаясь говорить хладнокровно и спокойно. Это самые смертоносные грибы известной науки. Вдохни споры, и они сожрут твои легкие изнутри. Лучше дышать через рот». Его слезящиеся глаза уставились на меня с неприкрытой, незабываемой ненавистью. Он открыл рот и попытался привстать на одной руке. «Не двигайся», — сказала я и шагнула к джипу. Оглянувшись, я увидела, что Ундина заботливо встала на колени рядом с Меллоном и увлеченно сует палец ему в нос. Сначала я подумала, что она утрамбовывает мясистый гриб, но быстро поняла, что она, как Холден Колфилд сказал о своем старом в над пропастью воржи, засунула туда весь палец. Покер меллон лежал, не шелохнувшись. «Пойдем», — сказала я, — «быстрее». Я запрыгнула на водительское сиденье. Ундина, на удивление, энергично плюхнулась рядом со мной. Машина завелась от первого нажатия на педали. Я вознесла благодарственную молитву американскому машиностроительному гению. «Держись!» — крикнула я. Со скрежетом включила передачу, и из-под задних колес полетели струи грязи. Как будто парочка невидимых могильщиков бросали лопатами землю из открытой могилы. Ундина крепко прижимала ладонь к лбу. Ее большие глаза как будто смотрели на что-то, что я не видела. «Когда мы будем пожилыми леди, мы посмеемся над этими воспоминаниями». Закричала я навстречу ветру, перекрывая рев двигателя. Лес звенел от шума. Неудивительно, что эту штуку прозвали «Вперед дьявол». За все тысячи лет своего существования старый лес Букшоу никогда не видел такого диковинного зрелища, как мы с сундины, несущиеся среди деревьев, в и подпрыгивая, чуть ли не опрокидываясь на корнях и валежнике. Если бы это была сцена из фильма, подумала я, она сопровождалась бы парой скрипок и банджо. Мне хотелось завопить: "Яру!", но я сдержалась. Я была слишком занята рулем.